Это было не худшее пробуждение в его жизни, но уж точно не одно из лучших. В первые секунды казалось, что болит у него все, будто его полчаса избивали ногами в какой-нибудь гнилой подворотник Абула. Но Илья знал, что первым секундам доверять нельзя. Тело еще не проснулось окончательно, разум замутнен, и суждения получатся сомнительные. Поэтому он терпеливо ждал, и не зря. Постепенно боль становилась более понятной, различимой, и он с уверенностью мог сказать, что его не переехали на катке, а изрезали стеклами. С этой мыслью пришло и нужные воспоминания обо всем, что случилось накануне. Илья приоткрыл глаза, позволяя себе привыкнуть к свету, и осмотрелся по сторонам. Он был не в больнице, и не в наручниках. Значит, его последнюю просьбу не только услышали, но и восприняли всерьез. Уже неплохо. На этом сюрпризы не закончились. Медленно, осторожно осматривая себя, он обнаружил, что раны отлично перевязаны, некоторые даже зашиты. Похоже, судьба, покалечившая его так нелепо, смутилась и послала ему помощь. Илья понимал, что в ближайшие часы ему лучше не дёргаться, потому что тогда эти хлипкие швы могут разойтись. Но и остаться на месте он не мог. На фоне острой боли порезов просыпалась, обнажая клыки, другая боль, глубокая, глухая, гораздо более опасная. С ней нужно было срочно что-то делать. Поэтому Ля поднялся с кушетки, на которой его оставили. Он уже видел это место раньше, знал, что находится в комнате отдыха. Еще бы, в том состоянии, в котором он был, его далеко бы не потащили. Дверь, ведущая в коридор, оказалась заперта, и Илья невесело усмехнулся. Что ж, это логично. Никто не стал бы ему доверять после такого знакомства. Но ему сейчас и не обязательно было прорываться в коридор. Поэтому он не стал касаться кодового замка. Да после того случая с окном он вообще ничего трогать не собирался. Илья подозревал, что между спортзалом и комнатой отдыха есть дверь, и не ошибся. И эту дверь как раз не заперли, так что если бы он намеревался выйти отсюда и кого-то убить, у него получилось бы. Но он не собирался. Он не ради того сюда пришел. А уж после того, как ему помогли, это было бы скотством. Он направился в спортзал, потому что иначе не мог. Илья помнил о том, что нужно действовать быстро. В ближайшее время его спасительница вернётся, и его ждёт неприятный разговор. Но возле зловещей лужи крови на светлом полу, он не мог не задержаться. И вот это всё из него. Да, дела его были плохи. Неудивительно, что теперь голова так кружится. Как странно. Иронично даже после всего что он пережил он мог погибнуть вот так глупо но смерть есть смерть итог всегда один так что смеяться или я не хотелось он не без труда оторвал взгляд от багряного озера и направился к стене там все еще лежала его сумка пустая словно доказывающая что вора с него паршивой он наклонился над ней пошатнулся но устоял. Держись за стену. Лежать ему еще и лежать, пока он в норму придет. Пока же он достал из потайного кармана упаковку таблеток и поспешил проглотить две из них. Осталось меньше, чем он ожидал, но на пару дней хватит. А после этого сила восстановится, и он сможет уйти отсюда. Когда с этим было покончено, Илья поспешил вернуться в комнату отдыха, и вовремя, потому что механический писк замка предупредил его: дверь открывается. Сначала в комнату вкатилось нечто непонятное, размерами, кажется, немногим превосходящее теннисный мяч. Короткие лапки донесли круглые бело-рыжие тельца до кушетки, на которой лежал Илья, и снизу донесся высокий щенячий лай, который самому песику наверняка, оказался удивительно грозным. Средом за песиком вошла его владелица, высокая и худая девушка в черном спортивном костюме. Она была бледной, но не от болезни. Ей от рождения досталась чистая фарфоровая кожа. И рядом с Ильей в его нынешнем состоянии это наверняка было особенно заметно. Вьющиеся волосы она небрежно собрала на затылке, однако несколько прядей все равно выбились из-под резинки и теперь падали на тонкое лицо с мелкими лисьими чертами. темно голубые почти синие глаза смотрели на Илью с настороженностью, но без страха. Девушка принесла с собой бутылку питьевой воды и стакан. Она налила полный стакан и протянула Илье. Можно убрать волка поинтересовался Илья, указывая на заливающегося лаем пёсика. Голос звучал непривычно хрипло и горло сотрясло. Я, может, собак боюсь до потери сознания. Так вот, почему ты отрубился вчера? усмехнулась девушка. Супчика испугался. Кого? Его Супчик зовут. Меня Кира. Супчик это вроде как его роль на чёрный день, план Б, если запасы кончатся. Нет, супчик это его бурное прошлое, в кругу бомжей, несостоявшееся прошлое. Ух ты ж. Тогда ладно, пусть лает, сколько угодно. Я, кстати, Илья. И вор, напомнила хозяйка дома. Несостоявшийся, как и супчик. Если не веришь мне, можешь проверить мою сумку, она валяется где-то в спортзале. Ага, на берегах Кровавого Байкала поежилась Кира. Но знаешь, полиция будет не слишком впечатлена тем, что ты ничего не украл. Ты для них все равно вор. Я знаю, помрачнела Илья. И я благодарен тебе, что не сдала меня. Я могу и передумать, так что начинай говорить. Он не стал спрашивать, что именно она хочет услышать, это и так было понятно. И хотя Илью по-прежнему мутило от боли и усталости, отмалчиваться он не собирался. Его положение было слишком рискованным и полностью зависело от настроения Кира. Поэтому, выпив два стакана воды, он заговорил: "Что тебе сказать? Что это все ошибка и я попал сюда случайно?" Глупо. Я был в чужом доме, и меня жахнуло током, когда я пытался вскрыть роллеты на окне. Так что, думаю, на доставщика пиццы я уже не потяну. Да, я влез сюда, чтобы ограбить этот дом. И оправданий вроде у меня жена и десять детей, пожалеете, тетенька?» у меня нет. Если это хоть как-то меня извиняет, я не знал, что здесь кто-то будет. Ты не знал, в чей дом лезешь? В том-то и дело, что знал, и хозяин, насколько мне известно, мертв. Кира не сводила с него внимательных синих глаз. Илья понятия не имела, о чем она думает, верит ли ему. Хотелось, чтобы верила. Так как звали хозяина? поинтересовалась она. "Экзаменуешь? Ладно. Шереметев Константин его звали. Окремененно богатый мужик был и своё состояние сколотил и у партнёра вроде отжал из-за его смерти большой скандал с наследством поднялся об этом сейчас много где пишут имущество опечатано я решил воспользоваться этим влез сюда а тут ты не похож ты если честно на вора тебя послушать так это недостаток рассмеялся Илья. мол не вор ты братуха не вор и не примазывайся Однако Кира к его смеху не присоединилась и даже не смутилась. "Да, это недостаток", кивнула она. "Потому что если ты не вор, ты можешь оказаться кем-то похуже". "А она умнее, чем кажется". "Я не знаю, что тебе еще сказать", вздохнула Илья. "Я не в том состоянии, чтобы угрожать тебе. Да и не мое это женщинам угрожать". Да, ты можешь вызвать полицию, и мне тогда будет хреново, потому что даже с этим сорвавшимся ограблением за мной хватает грехов, за которые меня можно прикрыть. Я не знаю, как бы я поступил на твоем месте. Я даже не знаю толком, кто ты. Одна из тех наследниц, которые сейчас грызутся за имущество Шуреметьева, фыркнула она. Как видишь, я имею полное право находиться здесь, а ты нет. Верно, до да тошноты. Но уйти прямо сейчас я не могу. Даже если ты меня отпустишь без ментов, чую, рухну по дороге. Поэтому было бы неплохо, если бы ты позволила мне отлежаться здесь пару дней. А я обещаю, что ничего не трону, даже коробок спичек отсюда не вынесу. Честное воровское? фыркнула Кира. Что, совсем по-дурацки звучит? Да как-то не очень. Но ничего больше предложить не могу, потому что у меня ничего и нет. Он ждал, а Кира не спешила с ответом. Она молчала, разглядывая его долго внимательно, словно надеясь, что правда высветится у него на лице, как на мониторе. Илья терпеливо ждал. Это был не самый сложный допрос в его жизни. Она резко вытянула руку вперед, и в какой-то момент ему показалось, что Кира его ударит. Но он все равно не отшатнулся и глазом не моргнул. Какой вред может быть от удара такой ладошкой, в самом-то деле. Однако Кира не собиралась его бить. Она мягко коснулась пальцами его лба. «Температура у тебя точно повышенная, хотя и не лихорадка, сказала она. Ты прав, тебе нельзя в таком состоянии по лесам шататься. Ладно, лежи уже, потом посмотрим, что с тобой делать. Пока пей воду, а я приготовлю завтрак. Кстати, обещание я твое принимаю. Посмотрим, сколько стоит твое слово.